точки эвакуации. Первым делом Лина подумала, что никуда эвакуироваться не будет. Она не бросит свой дом. Она будет сражаться и погибнет со своей родиной. Но список мест эвакуации повторялся снова и снова. Лина пнула стену. «Не могу, Фрек, поверить!» – рявкнула она. Глава девятая Делянка Рено, Кадия Секундус Другская болотная гвардия, согласно классификации Мониторума, считалась легкой пехотой. Выносливые племенные воины, привычные к невзгодам и независимым действиям с минимальным снабжением и оснащением. Постоянное перемещение было их главным козырем, однако последние два месяца бойцы неуклонно сдавали позиции, поскольку топи, которые они использовали в качестве укрытия, исчезали в огне либо попросту затоплялись ордами врагов. Ясен Квайн был видлусом из клана Кернс с Друка-6, который песцы Мониторма знали как 53-й полк другской болотной гвардии. Он относился к своей роли советника, законодателя или летописца со всей ответственностью, а особенно сейчас, когда казалось, что само существование клана Керн висело на волоске. Они походили на другских клыкорыб, отчаянно барахтавшихся в обмелевших прудах. Другцы закрепились в глубине замерзших болот на делянке Рено, мили и мили шелестящего засохшего сорга, укрытого стелящимся туманом, противостоя армии культистов из нескольких миров ульев, так и не выморовших свои гангстерские татуировки. Толщиной побеги сорга не уступали бамбуковым стволам. Лучшей местности для легкой пехоты было не сыскать – И, несмотря на небольшую численность, гвардейцы сражались месяцами, прячась в глухомане. Солдаты Хаоса решили зачистить территорию огнем. Бойцы болотной гвардии оказывали упорное сопротивление, постепенно отходя глубь топий, но количество убитых неуклонно росло, и мили за мили враги загоняли их в угол. Долго развязку ждать не придется. Бредя по стоячей воде, Ясин отдавал себе отчет, что бежать дальше не было смысла. Пришло время помолиться своему отцу, императору, и принять последний бой. В 50 футах перед Ясином взорвалась граната. Следом раздалась стрельба, короткий и яростный шквал лазерных лучей среди кочек и омутов. Ясин пригнулся, заметив отделение другцев, отступавших прочь от места стычки. Все бойцы были в противогазах. Они пересеклись с ним взглядом и жестами показали, что нужно продолжать отход так же, как все прошлые дни. Ясен скользнул назад, едва потревожив воду и росшие вокруг сорга. «Гляди!» – показал ему один из гвардейцев, и Видлус поднял глаза. За те месяцы, что они сражались, в небе успело родиться множество звезд, которые в основном были сполохами на высокой орбите от неистовых залпов огромных крейсеров. Но эта звезда отличалась от прочих. Поначалу она казалась далекой и не походила на взрыв перегрузившегося плазменного реактора. Слишком маленькая, слишком желтая. Она стремительно становилась все ярче. Ясен кивнул. Его плеча коснулась чья-то рука. «Тебя зовет вождь», — произнес Друкец. «Ты должен идти». Ясен нашел предводителя и его избранную свиту посреди небольшого темного озерца, покрытого вязкой прометиевой пленкой. Приближенные вождя окутались в некогда пестрые лохмотья, теперь однако выглядевшие одинаково грязно-серыми и выцветшими. Их лица закрывали примитивные дыхательные маски, вокруг шеи, по плечам тянулись трубки, кожу покрывали синие племенные татуировки, и у всех на пледе перевязи болтался клановый нож. Сияние ока ужаса придавало лицу вождя бледно-желтый оттенок. «Мы почти окружены, Видлус». «Да, лорд». «Я решил умереть здесь, на этом бугре». Ясен кивнул. «Тогда я рад быть здесь с вами». Лицо вождя окаменело. «Ты не можешь». «Но», — начал Ясен. Предводитель оборвал его на полусловие. Ты знаешь все старые истории нашего клана. Один из нас должен спастись с Кади и сообщить о том, как погиб клан Керн. Ясен обвел взглядом остальных. Те уставились на него поверх масок. Он все понял. Только не я. Это мой приказ. Видлус заглянул в лица остальных сопровождающих. В скрывавшихся за ребризерами глазах читалась только каменная твердость. Они уже все для себя решили. Настал их час умирать. Но его с ними не будет. Ясен почувствовал себя преданным. Я не могу бросить вас, лорд. Вы – вождь моего клана. Что меня ждет, кроме враждебного мира? Мужчины будут смотреть на меня с презрением и говорить, что я выжил, когда мой повелитель нет. Я не смогу жить в таком позоре. Это мой приказ, Ясен повторил вождь. «Один из нас должен спастись, чтобы поведать о том, как мы сражались и погибли». Вспыхнула еще одна перестрелка, теперь даже еще ближе. Когда Ясен посмотрел в лица бойцов снова, то заметил, что их глаза начали ярко блестеть, переливаться желтым светом. Вдруг один из приближенных жестом привлек его внимание и указал на небо. Там была звезда, и она становилась ярче. Ясен повернулся. Все они проследили за его взглядом. Звезда озаряла небо, подобно второму солнцу. Спустя несколько мгновений на нее стало уже невозможно смотреть. Болото накрыло тенью. Другцы услышали рев, похожий на стремительно приближающееся землетрясение. Ясен закричал, когда звезда пронеслась у них над головами, заслонив собой небеса. Ударная волна швырнула его в трясину. Видлус свалился на четвереньки и, уставившись на воду, увидел отражение своей головы на фоне горящего небосвода, и тогда он вспомнил пророчество Отца Мира. О том, что Рок принесет яркая звезда, слишком яркая, чтобы на нее смотреть. А затем он увидел пламя. Вся ток горела. История его клана останется нерассказанной. Болото друга не узнают, как сражались, победили и умерли их дети. Звезда, что озарила собой небо Кадии, была фрагментом древнего ксено-артефакта, известного как Чернокаменная крепость. Архивраг подвел ее к планете, и даже открыв совместный огонь, остатки боевого флота Кадии и ударные крейсеры Адептус Астартес смогли лишь отколоть от ее бортов части обшивки, словно кусочки от кремниевой глыбы. Капитаны в отчаянии направили свои мониторы в Чернокаменную, надеясь сбить древнего колосса с курса, но та неслась вперед на такой скорости, что остановить или задержать ее не смогло бы уже ничто. Обломки посыпались на планету подобно падающим звездам, вспыхивая на высокой орбите. Главный же фрагмент, размерами не уступавший Луне, вошел в стратосферу, и его края объял огонь. Громада продолжала падать подобно раскаленной добила ракете, пройдя над Кадией и Терций и Секундус и повсеместно поднимая неистовые бури. Вакуум, образовавшийся из-за прохождения чернокаменной, породил акустический вал, смявший танки в лепешку. На месте столкновения остался кратер диаметром в 200 миль, а покатившаяся от него ударная волна сравняла с землей все на тысячи миль вокруг. К небесам взмыли миллионы тонн грунта, создав грибовидное облако, наполнившее мезосферу таким количеством пыли и обломков, что их хватило бы на тысячелетний ледниковый период. Понятия дня и ночи лишились какого-либо смысла. По поверхности мира крепости расползлись гигантские трещины. Тектонические плиты Кадии Прайм начали разламываться и вспучиваться, не выдержав напора взрывных волн, расходящихся от точки удара подобно ряве, поднятой брошенным в неподвижную воду камнем. Из мантии планеты вырвались цунами магмы. Скалобетонные бастионы рухнули, древние касры обратились в пыль, Но что хуже всего, леса кадийских пилонов, что столько тысячелетий сдерживали и материум, рассыпались на куски. В этот момент око ужаса устремилось вперед и накрыло планету. Врата Кадии были не просто захвачены. Они перестали существовать. И в брешь сплошным потоком хлынул высвобожденный варп, затапливая все на своем пути. И темные боги засмеялись. Когда Кадию захлестнули бури, мир покинули последние истребительные отряды Черного Легиона, пустившись вслед за своим флагманом, старинным мстительным духом. Они бросили еретиков и сектантов на произвол судьбы. Жители целых ульев, целых планет пали жертвами отчаяния и предательства губительных сил. Какое им дело до гибели миллионов рабов? У Империума Человека их было еще в достатке. Без черных легионеров, управлявших ими, пропащие и проклятые накинулись друг на друга подобно берсеркерам, проводя кровавые обряды, учиняя ритуальные избиения и творя акты гнусной безжалостности. Они стали легкими мишенями для дисциплинированных кадийцев, и выжившие подразделения начали слаженно отступать к ближайшим эвакуационным пунктам и покидать планету. Немногие сохранившиеся астральные хоры попытались докричаться сквозь варп до Святой Терры. Их предупреждений, впрочем, никто не успел услышать, поскольку в тот же момент к ним в Санктумы телепортировались эскадроны смерти Черного Легиона и расправились со всеми, кто находился внутри. Планы эвакуации Кадии были составлены еще после второго Черного Крестового Похода. По мере того, как приказ к отступлению расходился по уцелевшим сервиторным сетям, внедренные протоколы вытеснили запрограммированные функции киберорганических существ на второй план. Кагитаторы служебных систем и планетарной обороны начали вызывать с орбиты челноки, оценивая численность оставшихся на Земле подразделений и направляя лоялистов к наилучшим эвакуационным точкам. Сервиторы с выхолощенными мозгами перестали работать и застыли в тупом безмолвии, пытаясь проговорить одно единственное слово – эвакуация. Но за поколение, прошедшее с создания планов, многое изменилось осторожности древних кадийцев стали относиться с недоверием и подозрением, как будто даже сама мысль об отступлении была равносильной измене. Эвакуационные протоколы обновлялись изредка и без должного усердия. Результатом же оказался полнейший, совершенно непредвиденный хаос. На планете воцарилось замешательство, которое лишь усугубилось ужасными разрушениями в северном полушарии. Отряды элитного 4-го Кадийского, партизанившие в приполярных районах Кадии Секундус, обнаружили, что их ближайший эвакуационный пункт находился на дальней стороне боевого лагеря Железных Воинов. За неимением другого выбора они пошли на прямой штурм вражеских окопов, только чтобы обнаружить их покинутыми, если не считать горстки рабов-дикарей. Механизированный 103-й полк переждал бурю и землетрясение внутри бронированных отсеков «Химер». Как только поступил приказ к отступлению, они без капли сомнения отправились к своей точке эвакуации, которая располагалась в каких-то 20 милях от них. Однако весь район так сильно пострадал от катастрофы, что изменился до неузнаваемости, став совершенно непроходимым для техники. Кадийцам довелось бросить машины и отправиться пешком через лавовые поля, а в самом конце они обнаружили, что на месте их пункта назначения теперь плескалось гигантское озеро бурлящей магмы. Кадийский 46-й стрелковый отделял от их зоны эвакуации сотни миль. Бойцы совершили ночной марш-бросок, кидая всех отстающих, но по прибытии увидели, что их точку выхода затопило в результате прорыва у Куловской дамбы. Прочие полки находили свои эвакупункты в эпицентре битвы или на удерживаемой врагом территории, либо осознавали, что стали жертвами жестокого сбоя системы и получили неверные данные. Некоторые находили свои зоны эвакуации в полном порядке и с уцелевшим управлением, и дисциплинированно становились в очереди на ожидании челноков. Однако по мере того, как часы становились днями, к солдатам постепенно приходило понимание, что за ними никто не прилетит. Для них долгая война завершилась. Любые попытки положить конец паники с помощью планетарных ВОКС-сетей разбивались об истерику командиров, которые три последних месяца старались сохранить бойцам жизнь и теперь наконец дали волю ярости, гневу и бессилию, направляя свои послания любому, кто мог их услышать. Однако галактика оказалась к ним глуха. Даже те, кто прибыл в эвакуационные точки, поняли, что они пока далеко не в безопасности, поскольку Кадию захлестнула волна Варпа. Стены и материума рухнули, законы физики, порядка и реальности перестали действовать, и мир стал наполняться формами, звуками и цветами, которые не поддавались никакому описанию. А темные боги смеялись дальше. Глава 10. Кадия Секундус. Когда-то точка 29443 была частью гряды плоских холмов, чьи скалистые утесы спускались к самой равнине – Но ландшафисты администратума давным-давно сгладили их, а выбранную землю разровняли, создав широкий участок, откуда челноки могли бы забирать ждущие войска. Теперь же она получила обозначение эвакуационная точка 57b. Точка находилась среди взгорий Кадии Секундус. Обширная ровная территория площадью в две квадратные мили, вымощенная толстыми скалобетонными плитами, которые до начала войны за Кадио успели основательно зарасти травой и покрыться засохшим гроксовым пометом. Загадочная площадка издревле обескураживала местных гроксопасов и отряды замерзших белощитников, которые брели после ночных тренировок на Мевлипских холмах, лишь чтобы неожиданно обнаружить, что идут по твердой поверхности но теперь она стала единственной надеждой на спасение для всех лоялистов в радиусе 50 миль. Первой сюда прибыла сестра Элаис, госпожа Раскаяния из Ордена Сестер Девы-Мученицы с семью выжившими кающимися. Сестры искупали свои грехи в бою против шайки черных легионеров, однако за час до падения чернокаменный адептус Астартес покинули поле битвы, оставив воительниц кричать им вслед проклятия. Они прошли через метели, рубя по пути свора лепечущих демонов, и теперь от них требовалось взять точку под охрану. «Оглядите раненых», — приказала Элаис своим кающимся сестрам. Кающаяся Беатричи не сдвинулась с места. Один ее глаз закрывала черная повязка, кожа на обритой голове была воспалена и шелушилась, руки и ноги густо покрывали брызги крови, а на плече Девы покоился неработающий пока эвисцератор. Они выглянула с края плато, заметила бушующие вдалеке сражение и пламя, и дернула подбородком в ту сторону. Мы воины, а не сиделки. Из-за бури ей пришлось кричать: Там идет война. Хлыст Элаис огрел Беатрича по плечу, заставив кающуюся рухнуть на колени. За что ты покарана? резко спросила госпожа. Бледные щеки сестры залились румянцем за неподчинение хозяйка. Элоис кивнула ей. «Именно. Война внизу почти окончена. Наш долг – служить кающиеся. И мы нужны здесь. Когда кадийцы покинут планету, мы сможем остаться и продолжить бой». Элоис тянула с головы маску, распустив короткие черные волосы, пропитанные потом и местами подернутые сединой. Ее лицо было исхудавшим и напряженным» но решать это мне». «Ты поняла?» Она взмахнула кнутом и хлестнула Беатричи во второй раз. «Да», – неохотно процедила та. «Я смотрю их». С помощью эвисцератора сестра поднялась на ноги, после чего закинула огромный меч за спину. Беатрича была воительницей и не слишком хорошо понимала, как ухаживать за ранеными. Первая группа выживших уже плелась по холму, 30 кадийцев, некоторые были басы и хромали, другие перебинтованы, и от нее не укрылось, что они идут сквозь пургу уже из последних сил. На их бледных лицах читалась крайняя усталость. Беатрича посмотрела на них и невольно стиснула кулаки. В глубине души она считала их проигравшими. В действительности проиграли все они, однако кающаяся помнила отданный ей приказ. «Приветствую, братья!» крикнула сестра приближающимся солдатам, но слова дались ей с большим трудом. Она была более привычна к распеванию боевых гимнов, а не раздаче утешений. «Вы прибыли в эвакуационную точку 57Б». В ответ гвардейцы уставились на нее оцепеневшими взглядами, словно не поняв сказанного. Беатрича шагнула вперед и неловко протянула им негнущуюся руку. Кадийцы брели мимо нее, один за другим выходя на плато, Но в хвосте отряда репентия заметила пару отставших бойцов, один из которых держал на плече руку второго. Не останавливайтесь, сказала она солдатам, жестом показав, куда им двигаться дальше, и в этот момент мужчина, которому помогали идти, пошатнулся и упал. Беатрича быстро подошла к нему. Поднимайся! велела она, но гвардеец лишь застонал и перекатился на бок. Будь у нее с собой кнут, она непременно пустила бы его вход, но подняв глаза, Беатрича увидела направленный на нее резкий взор госпожи. Кающаяся склонилась над лежащим бойцом и просунула руку ему под мышку. «Вставай!» – сказала она ему, однако тот не пошевелился. «Да что с тобой не так?» Сестра опустилась на колени, так что ее черные наколенники скрижетнули по скалобетонной плите и ткнула мужчину в грудь перчаткой. «Он мертв», – произнесла она. Беатрича поднялась и посмотрела на солдата, что привел сюда своего друга. Вокруг его глаз схопилась грязь, губы растрескались, судя по виду, он не спал уже много дней. Кающаяся поняла, что тот не может поверить в случившееся, и на краткий миг в глубине ее души зажглась давным-давно погасшая искра жалости. «Как тебя зовут, гвардеец?» «Назар», – ответил кадиец. С почти неуловимой мягкостью она опустила ему на руку ладонь. «Назар! Ты в безопасности! Верь в императора!» За следующие часы к холму начало стекаться все больше уцелевших полков, и каждое подразделение строилось на выделенной ему плите. Так было проще собирать рассеянные войска. Некоторые плиты заполнились выжившими бойцами наполовину, тогда как на других их стояла лишь жалкая горстка. Небо темнело просто на глазах. Снизу все громче доносилось завывание демонов. Пальцы солдат начали дрожать. Сердца ветеранов затрепетали. Кающаяся биатрича достала из-за плеча эвисцератор. Госпожа Элаис хлестнула кнутом, заставив гвардейцев сплотить ряды, и затянула гимн «Стань броней моей». Остальные сестры запели следом, добавив свои высокие красивые голоса. «Пойте!» – приказала она солдатам. Один из них молчал. Элаис влепила ему оплеуху. «Пой!» – крикнула она ему, после чего двинулась вдоль строя, вслушиваясь, как поначалу разрозненные голоса гвардейцев сливаются в единую песню Эвакуационная точка 88А возле Бастиона-8. У подножия гряды позади Бастиона-8 командование над эвакуационной точкой 88, а взял на себя лорд-комиссар Грейк. Он прибыл сюда вместе с остатками 77-го Кадийского воздушно-десантного, с боями преодолев более 8 миль пути. Его бойцы сражались без капли страха, и за все время 10-дневной кампании ему пришлось застрелить всего троих бойцов. После того, как в небесах засверкал демонический свет, лорд-комиссар понял, что выжить им поможет только строжайшая дисциплина. Следующая подошедшая к зоне эвакуации рота насчитывала едва ли сотню кадийцев, с трудом переставлявших ноги от измождения. «Стоять!» — крикнул Грейк. Он зашагал к замершим бойцам, и полы его черного кожаного пальто затрепал холодный ветер. «Смирно!» — скомандовал он, и, несмотря на усталость, гвардейцы подобрались, поняв, что их осматривают. Они поправили шлемы, закинули лоз винтовки за плечи. Некоторые даже потерли грязные ботинки о лодыжке, когда Грейк принялся прохаживаться вдоль строя. Он резко остановился перед бойцом с перебинтованной головой. «Три!» – рявкнул комиссар. «Как тебя зовут?» Приземистый мужчина вытянулся в струнку. У него были тонкие усики, щеки покрывала недельная щетина. «Гвардеец Пайп!» – ответил тот, отдав честь. «Где твоя винтовка?» – угрожающе спросил Грейк. Пайп огляделся по сторонам. «Я выбросил ее, сэр». Комиссар Грейк достал пистолет. Один из бойцов во втором ряду выступил вперед, чтобы заступиться за бойца. «Судя по униформе, майор». «Сэр!» – крикнул он. «Лазвинтовка была сломана. Нам нужно было нести раненых. Я приказал ему бросить оружие». Комиссар Грейк развернулся и выстрелил майору в голову. Мужчина рухнул, словно Грокс. Взрыв болт снаряда отбросил его на других солдат, забрызгав их кусочками мозга, черепа и кровью. Грейк крутанулся туда, где по-прежнему стоял Пейп, и выстрелил еще раз. Гвардеец отлетел на бойцов у него за спиной. Грейк вложил пистолет обратно в кобуру. «Итак, кто командует этой толпой?» Гвардейцы стали оглядываться в поисках выживших офицеров. Двое кадийцев обменялись взглядами, пытаясь решить, кто из них выше по званию. Наконец, загудев аугментической ногой, вперед шагнул старший из двоих. «Майор Люка», – представился старик и отсалютовал дважды в отставке. Теперь служу командующим офицером 56-го стрелкового». Комиссар Грейк смерил майора взглядом. «Твое подразделение – настоящий сброд. Приведи бойцов в порядок. Ясно?» Майор Люка отдал честь. «Так точно», – ответил он и после надменной паузы добавил. «Сэр, Черная фигура Грейка представала перед каждым новоприбывшим отрядом с неизменным болт-пистолетом в кабуре, придерживая одной рукой высокую фуражку, чтобы ее не сорвало ветром, который яростно хлопал полами его кожаного пальто. За полчаса он успел казнить не меньше 30 гвардейцев. Настроение среди бойцов 56-го и так было хуже некуда, но с каждым рявканием пистолета их удрученность постепенно перерастала в ярость. «Кто-то должен пришить его», – пробормотал кто-то. Люка метнул на солдата предупреждающий взгляд. «Тихо», – произнес он. «Случайности, конечно, случались, но перед этим о них не стоило распространяться». Сигнальные маяки обозначили зону высадки, однако небо оставалось зловеще мрачным. Солдаты сбились в кучу, пытаясь укрыться от бьющих в лица пыли и пепла. Небеса непрестанно чернели. Внезапно захлестал дождь, быстро, однако, переросший в тяжелый темный град. Их родной мир стал кладбищем. А теперь превращался в ад. Они отчаянно молились, чтобы челнок прибыл как можно скорее и увез их с планеты, и когда в воздухе, наконец, вспыхнули желтые огни транспортника, гвардейцы поднялись как один, протягивая руки к белому лучу прожектора, что ударил в них с высоты. Из-за клубящихся туч показался бледный крестообразный фюзеляж самолета, спонсионное орудие которого непрерывно вращались туда-сюда в поисках неприятеля. Машина уже выпустила посадочное шасси. Один из трапов был наполовину открыт, так что бойцы смогли разглядеть на фоне внутреннего освещения силуэты людей. Кадийцы поднялись и ринулись к снижающемуся челноку. Некоторые юнцы замахали руками. «Назад!» скомандовал им грейк всем назад транспортник сел в 50 ярдах от люки он представлял собой обыкновенный челнок класса земля космос широкий приземистый корпус две пары коротких крыльев обратной стреловидности темную верхнюю обшивку покрывали подпалины от автопушечных снарядов но машина выглядела более-менее неповрежденной с обоих бортов откинулись меньшие апарели Трижды содрогнувшись, задний трап, наконец, опустился до конца. По нему тут же сбежал флотский старшина, опустив голову против потоков воздуха из турбин, грозивших сбить его с ног. «Кто здесь командует?» — крикнул он, придерживая фуражку. «Я!» — отозвался Грейк. Лорд-комиссар шагнул вперед, и ветер тут же разметал полы его черного пальто. Старшина повернулся к нему. У нас лишь 15 минут, сэр. Вражеские истребители уже в пути. В очередь! велел остальным Грейк, замахав пистолетом. Сам он встал перед трапом, пока солдаты торопливо занимали места в полковой очередности. Бросайте снаряжение. Бегом! До отлета 10 минут. В челнок успела загрузиться половина 56-го стрелкового люки, когда Грейк подал сигнал флотскому. Трап начал подниматься. Вы не можете их бросить, закричал он, и комиссар повернулся к нему. Ты будешь рассказывать мне, что делать, майор? Сэр, я лишь хочу сказать, что этих людей не стоит бросать. На челноке есть место. Впустите их. Люка посмотрел на лица людей, которых им приходилось оставить. Казалось, Грейк уже собирался согласиться, но затем один осмелевший гвардеец ухватился за край аппарели и начал подниматься. Грейк всадил ему болт в лоб. Затем он пристрелил еще двоих, пытавшихся взобраться на борт. Майор Люка отвернулся. Ему стало тошно. Им следовало прикончить этого комиссара. Трапп трижды судорожно дернувшись, закрылся, на последних пару футах замедлившись, чтобы дать время захлопнуться дверям. Люка смотрел сквозь сужающийся зазор на свой родной мир, и последним, что он увидел сквозь гонимую ветром пыль, стали тысячи глядящих на него бледных лиц, озаряемых резким светом прожектора. Затем опарели с гулким стуком закрылись, раздалось шипение выравнивающегося давления, потом стук запустившегося процесса герметизации и рев бури стих. Челнок был на три четверти пуст. «Нам следовало взять с собой больше», – произнес Люка. Комиссар Грейг спрятал пистолет в кобуру. «Нам всем следовало сделать больше», – отозвался он, после чего резко развернулся и зашагал по широкой посадочной аппарели. Его шаги громом разносились в пустом металлическом отсеке. Река Мирак Эвакуационная точка генерала Бендикта находилась на ровном плато, именуемом Стариковским холмом. Его припаркованные ровными рядами танки обдувала пыль, бойцы выжидающе всматривались в небо. Челнок приземлился в сотни ярдов от них, и показавшиеся изнутри флотские старшины лихорадочно замахали танкистам. Войска принялись быстро подниматься на борт. Через 20 минут самолет вновь запустил двигатели. Бендикт как раз стоял у главного погрузочного трапа, когда тот вдруг начал подниматься. «Что происходит?» – резко спросил он. Ему никто не ответил. «Эй!» – крикнул он. Старшина, стоявший за пультом управления, был маленьким, худосочным мужчиной в мешковатой униформе на два размера больше. «Нужно улетать!» – крикнул он, вместо объяснений махнув куда-то в сторону кабины. Генерал Бендикт оглянулся на очереди ждущих людей. Это невозможно! крикнул он. Гляди, на погрузку ждало еще как минимум 30 тысяч человек. Старшина пожал плечами. Это было не его ума дело. Он просто выполнял приказы. Дай мне 5 минут, сказал он Флотскому. Приказы, просто ответил тот. К черту приказы, подумал Исайя. Затем он подтянул к себе Тайсона. «Не дай ему закрыть трапы, пока я не позволю», – закричал он ему на ухо. «Понял?» Тайсон достал из кобуры лоспистолет пистолет и снял с предохранителя. «Понял», – сказал сержант. Старшина перевел взгляд с одного кадийца на другого, затем посмотрел на лос-пистолет. Он побледнел. «Вам нужно поговорить с капитаном», – сказал он. Сейчас поговорю, пообещал ему Бендикт, и, собрав 20 человек, направился в переднюю часть самолета. Дверь в кабину оказалась незапертой. Генерал шагнул внутрь. В тупоносном отсеке царила теснота. На панелях управления горели кнопки, рычажки и зеленые инфодисплеи. Исайя остановился. Пилоты сидели пристегнутые к креслам. Справа у двери Три сервитора с выхолощенными мозгами уже приводили в действие протоколы взлета. «Челнок не летит», — заявил генерал. Пилот даже не стал оглядываться. «Извините. Мы должны, иначе не выберемся с планеты вообще». Биндикт опустил руку на плечо мужчины. «Я сказал, челнок никуда не летит. У меня там целая армия. «Вы останетесь до тех пор, пока все мои люди не окажутся на борту. Это ясно?» Пилот обернулся. Он явно не привык, чтобы с ним разговаривали в таком тоне. «У меня приказы», — произнес он. «На лице Бендикта не дрогнул ни единый мускул. У тебя приказы, а у меня лос-пистолет. И если не сделаешь, как я говорю, то на планете останемся мы все». Лина и Ипсец успели подняться на третий челнок, прибывший в их на берегу Мирака. Они загнали свой танк на борт и теперь сидели возле трака молота Тайрока, преодолевая тошноту из-за неистовой тряски самолета, вошедшего в верхние слои атмосферы. Транспортник дернулся вновь, и на битком набитой палубе раздались испуганные возгласы. Даже танки опасно заскользили по настилу, доскрежета натянув удерживавшие их цепи. «Ненавижу челноки», – пробормотала Лина, рукавом утерев рвоту. «Верните меня на Кадию!» Их окружали десятки тысяч точно таких же, как они, воинов, затиснутых в огромные отсеки транспортников, без малейшего понятия, что происходит. «Мы не справимся», – сказала она, и челнок отозвался на ее слова угрожающим дребезжанием. Ипсиц сидел с закрытыми глазами, понурив голову. Он до сих пор не мог прийти в себя от увиденного зрелища. Везде, куда ни кинь взгляд, поднимались гигантские столбы пыли и пепла, в небо взметались фонтаны вулканического огня, во рту не чувствовалось ничего, кроме грязи. По всей кадии разыгрывались одинаковые сцены паники и дисциплины, пока флоты челноков спускались с орбиты к предписанным зонам эвакуации. В некоторых местах солдаты затапливали посадочные площадки, не давая транспортникам возможности сесть. В других между гвардейцами вспыхивали драки, и самолеты взлетали наполовину пустые, только чтобы быть сбитыми выстрелом из танка или мелта зарядом В прочих местах приземлялись мародеры, и экипажи бомбардировщиков брали отчаявшихся кадийцев к себе на борт. Некоторые пилоты задерживались далеко за отведенное время. Прочие приземлялись в совершенно пустых точках, и флотские старшины, как бы не всматривались в черные пепельные бури, не видели поблизости ни одного солдата. Там, где свирепствовали самые жестокие бои, эвакуирующимся гвардейцам приходилось попутно еще и отбиваться от сектантов, также пытавшихся взобраться на челноки. Экипажи самолетов забирали стольких бойцов, сколько им позволяло время, приказы и возможности, после чего взлетали, кренясь к земле под тяжестью набившихся в отсеке мужчин и женщин. Сразу после отлета транспортники сталкивались со стаями истребителей и убийц хаоса. От некоторых из них врагов отгоняли громы и мародеры лоялистов, но другим приходилось лететь совершенно без прикрытия, и хаоситы набрасывались на них подобно гиенам на отбившихся животных, утягивая челноки обратно к поверхности. Некоторые эвакуационные корабли достигали высокой орбиты, где базирующиеся на космолетах истребители и штурмовые катера до сих пор ожесточенно сражались за небо Кадии, и тогда им приходилось спасаться уже от смертоносных торпед и когтей смерти Черного легиона. Едва они садились в ангарах, многие кадийцы тут же организовывали оборону, выкашивая атакующих еретиков Астартес пепеляющими лазерными залпами. Другие, которым приказали оставить оружие на планете, набрасывались на черных легионеров с дубинами, штыками, а то и вовсе голыми руками. После выгрузки солдат смелые экипажи некоторых челноков отправлялись назад на Кадию, чтобы исполнить клятвы, данные ими оставшимся внизу людям, и кое-кому даже удалось вывести с умирающего мира еще одну партию ветеранов. Но по мере того, как планету стали заполнять полчища возникающих из варпа демонов, покинуть Кадию удавалось все меньшему и меньшему числу транспортников. И вскоре поток бегущих людей иссяк окончательно. Грубер взошел на борт последнего отбывающего корабля. Генерал лично проследил за погрузкой большей части своей армии, и лишь когда летное окно почти закрылось, он согласился, наконец, покинуть родную планету. Он направился в глубину челнока, придерживаясь за стены всякий раз, как машину швыряли из стороны в сторону неистовствующие бури. Добравшись до кабины, он увидел стоявших у двери вооруженных старшин. «Простите, сэр», – отозвался ближайший из них. «Тут закрыто». Мужчина был высоким и растрепанным, с едва заметной сутулостью и толстыми губами, отчего его речь звучала неразборчиво. Следующие свои слова Грубер произнес в подчеркнуто сжатой аристократической манере. «Я бы хотел поговорить с капитаном. Впустите меня внутрь». Мужчина коснулся фуражки, отдавая флотское приветствие. «Простите, генерал. Мостик закрыт». Грубер побагровел. «Так откройте его». Мужчина хохотнул. «Он заперт изнутри, так что туда не попаду ни я, ни вы». «Я генерал Грубер из верховного командования Кадии», резко сказал кадиец. «Ага», ухмыльнулся старшина. «Кажись, вы продули, генерал». Грубер едва понял, что случилось, пока не почувствовал, как его за плечи схватили остальные флотские, и осознал, что сам вцепился мужчине в глотку, придавив того к металлической стене. «Как ты смеешь!» – шипел он, все сильнее сдавливая задыхающемуся старшине гортань. На миг генерал испытал удовлетворение, прежде чем краем глаза заметил, как один из флотских позади него занес приклад дробовика, а затем все вдруг утонуло в черноте. Голова Грубера все еще раскалывалась от боли, когда челнок состыковался со способным на варп перелеты судном. На корабле витал смрад машинных масел и затхлая вонь давно не чистившихся рециркуляторных установок. Но здесь хотя бы не пахло дымом. Его отсутствие было таким же заметным, как неподвижность воздуха. Единственными звуками были приглушенные скрежет корабельной надстройки, тихие лязги валов в инженариуме да низкий гул насосов. Ни взрывов, ни шквалов, ни оглушающего стона, разваливающейся на части планеты. На борту, казалось, царила почти нормальная атмосфера. Флотские выровняли давление в шлюзовой камере, споро зафиксировав челнок на месте. Наконец, последняя дверь открылась, и Грубер сделал глубокий вдох. С гордо выпрямленной спиной он повел кодицев внутрь корабля. Это была та еще лохань, перевозившая в огромных ангарных отсеках провизию, и в них до сих пор стоял густой запах ферментированной питательной пасты. Грубер прибыл на Кадию в личных покоях магистра Рюса и его штаба с Девкалеонского крестового похода. То было веселое путешествие, прошедшее в отделанными аксель-древом обеденных залах за першественными столами, уставленными лучшей аркадийской гордостью из подвалов магистра войны. Вот к какому передвижению привык Грубер. С плохо скрытым разочарованием генерал остановился перед бетонным ангаром и глубоко вздохнул. Империум подвел их, и теперь героев-кадийцев вывозили с руиных дома в третий грузовозе. Глава 11. Каср мирак Без Вокса защитники Каср мирака даже не подозревали, что планета обречена. Их оставалось всего 25, укрывавшихся в гильдейском зале впритык к реке. Волсканцы шли на них со всех трех направлений. Минка только-только пристрелила еретика с огнеметом и как раз ждала, пока его соратник покажется из-за угла здания напротив, когда вдруг сверкнула вспышка, после чего раздался оглушительный рев. На секунду она решила, будто над ними прошло звено мародеров и начавшие рушиться здания лишь подкрепили ее мнение наверное, бомбардировщик провел атакующий заход. Однако рев становился громче, и сооружения вокруг нее стали рассыпаться, а затем землю охватили корчи. Минка рывком встала. Девушка подумала, что сумеет устоять, но неистовая тряска швырнула ее обратно вниз. Крыша над ней с треском обвалилась. Стена, за которой укрывалась кадийка, упала на улицу. Вся земля ходила ходуном, и Минка взвыла от ужаса, но ее голос затерялся среди грохота. Землетрясение, казалось, длилось вечность. Наконец, Минка, пошатываясь, поднялась на ноги. Ее город исчез. Площадь статуй, прорицательная улица, блок Илиум, даже высокие утесы Миракского собора, где они стояли лагерем в первую неделю боев, все сгинуло без следа. Все, за что они сражались, дюйм за дюйм и квартал за кварталом не осталось ничего. Все было разнесено по кирпичику и скалобетонному блоку. Вокруг нее простиралось бескрайнее поле руин. Уцелели только городские стены, но и скалобетонные укрепления толщиной в сотни ярдов местами обрушились, а куски кладки раскидало на мили от того места, где они некогда стояли. Минка развернулась, потрясенно озираясь по сторонам. Никакого движения. «Совсем ничего». Только мирак, разлившийся и полноводный, по-прежнему гнал свои воды на восток. Как только тряска стихла, поднялся сильный ветер. Затем что-то шелохнулось. Рука. Она подобралась к ней. Это оказался Таави. Сержанта с ног до головы покрывала пыль. «Трон», – выругался он, когда девушка помогла ему выбраться. «Минка, это ты?» «Да», – отозвалась Та что случилось? Без понятия. Где Раф? Девушка огляделась, пытаясь определить, куда делась остальная ее рота. Затем двинулась по развалинам. Землю под ней устилал сплошной ковер из мусора и пыли. Минка встала на обломок размером с Лемон Рус, и тот опасно качнулся под ее весом. Хадийка на миг замерла, стараясь совладать со страхом. Раф, крикнула она. «Раф!» Среди камней что-то закопошилось, и Минка тут же принялась разгребать завал, пока ее руку не нащупали чьи-то пальцы. «Помоги!» раздался приглушенный голос. Минка стала рыть усердней, после чего крепко схватила руку и потянула на себя. Обломки ссыпались каскадом, и на один жуткий миг она увидела наплечник. «Волсканский!» Она резко разжала хватку, Достала нож и без промедления вонзила его между плечом и шеей. Кадийка почувствовала, как тело напряглось от боли, когда она прокрутила лезвие, выискивая артерию. По ладони запузырилась теплая кровь. Только после этого девушка вырвала нож обратно. Порывы ветра все норовили сбить ее с ног, гоня по руинам пылевые бури вперемешку с мелкой щебенкой и мусором. «Живые есть?» – крикнула она Таави. Сержант лишь покачал головой. Минка поднесла ладонь ко лбу, чтобы защитить глаза. Она сражалась за эти развалины больше ста дней, и как бы иронично это ни звучало, все-таки добилась победы, пусть ценой ее и стала гибель города. Таави уверенно подошел к ней и схватился за руку белощитницы, чтобы удержаться на ногах. Под ними что-то зашевелилось. Оба опустились на колени и начали разбирать битые кирпичи. Там кто-то был. Минка различила голос. «Это Раф!» Воскликнула она и заскребла еще усерднее, пока из пальцев не пошла кровь. Тави, Там Раф!» Двое принялись работать еще яростней. Наконец, они убрали с груди Рафа последние камни, и тот громко выругался. Капитан был весь серый от пыли. Напарники подняли его на ноги, и тот поморщился от боли. Они словно помогали встать древнему старику. «Трон!» – ругнулся он снова и рухнул обратно. Оба кадийца закинули его руки себе на плечи, и Раф повис на них, будто умирающий, но затем медленно поднялся, постановая при каждом движении. Они дотащили его до берега, где затем осторожно опустили у самой реки. Минка прощупала его под рукой, и тот поморщился, когда ее пальцы коснулись ребер. «Сломано», — сказала девушка. Минка знала, как примотать его руку к боку, но у нее не было, чем ее зафиксировать, поэтому она отправилась на поиски какого-нибудь обрывка ткани. В небе на севере вырастал огромный черный столб. Никто понятия не имел, что бы это могло значить. «Какого черта случилось?» — спросил Раф. Таави взглянул на Минку. «Я не знаю», — призналась Та. Капитан сел, затем моргнул, так, словно у него было что-то не так с глазами. «Что происходит с рекой?» Минка обернулась. Уровень вод Мирака поднимался с тревожной скоростью. «Что-то перекрыло ее», — догадался Таави. В считанные минуты река вышла из берегов. Поднимающаяся вода начала захлестывать причалы в их направлении, темная и густая отыла. Минка Стаави вытащили Рафа чуть выше на склон из обломков, где они и разместились. Капитан сидел с примотанной к боку руке, его лицо было серым от пыли и боли, а река тем временем непрерывно пребывала. Земля то и дело продолжала содрогаться. На холмах над Касар Мираком разгорались красные, переливающиеся жутким свечением огни, и с коры планеты начинала вырываться магма. К выжившей тройке неспешно заструились пламенеющие потоки. Они так и продолжали сидеть на месте, но никаких врагов, как и подкреплений, не видели. Минка попыталась отыскать площадь статуи в надежде найти Вокс, но затея была гиблой. Ее город изменился до неузнаваемости, груды развалин опасно раскачивались, поэтому девушка не сумела понять, где находится площадь, или, если на то пошло, находилась в прошлом. Когда она вернулась обратно, Раф сидел там же, где она его оставила, прислонившегося к куску бетона. Таави стоял над ним. Вулканические извержения с каждым разом взметались все выше, служа теперь единственным источником света. «Ну так», — произнесла Минка, — «что теперь?» «Держим город и ждем подмогу». Белощитница указала на странную равнину, некогда бывшую Касар Мираком. «Какой город?» Она присела, глядя поверх руин, как вдруг ей почудился принесенный ветром смешок. Он раздался вновь, теперь с другой стороны, затем еще раз уже откуда-то с неба. Звук был диким и совершенно безумным. Девушка посмотрела на темнеющий небосвод. Температура начала падать, и сержант взял минку за плечо и помог подняться. Смех, исходивший, казалось, из тысячи глоток, начал доноситься со всех сторон. Кадийка почувствовала, как щебень у нее под ногами шевельнулся. Поначалу она не обратила на это внимания, но затем камушки посыпались снова. Минка резко выпрямилась. «Там кто-то есть», заявила она. Они опустили глаза, когда обломки задвигались вновь. Кто-то пытался выбраться наружу. тави с Минкой принялись разгребать камни. Затем увидели руку, всю ободранную и кровоточащую, потянувшуюся им навстречу. Кадиц! вскрикнула Минка, разглядев знакомую манжету. В считанные секунды они откопали руку, плечо, голову с посеревшими от пыли волосами и грязное лицо, уставившееся на них снизу. Это было Оливет. Юноша дергался и трясся, стараясь ослабить давящую на него тяжесть. «Все хорошо», — сказала девушка, взяв его за руку. «Ты свободен». Оливет дернул ее к себе, потянув за ладонь так резко и неожиданно, что девушка свалилась прямо на него. Юноша резко заключил минку в объятие, после чего повернулся к ней лицом. На миг она решила, что тот хочет поцеловать ее в качестве благодарности, но затем ощутила боль, и Оливет начал сдавливать ее так сильно, что, даже прижатая к груди белощитника обеими руками, Кадика не сумела оттолкнуть его прочь. Она услышала крики Рафа и Таави и закричала сама, когда почувствовала, как Оливет вцепился ей в ухо зубами. Руку Минки оросила кровь, когда юноша рывком оторвал ей половину уха. «Уймись!» Заорала она, пока Рав, пыхтя от боли, принялся оттаскивать ее назад. Оливет продолжал извиваться по пояс, заваленный камнями. «Он старался не высвободиться из обломков, а добраться до нее», – внезапно поняла Минка. От этого осознания у нее кровь застыла в жилах. «Пристрелите его», – сказала она. Тави шагнул вперед, поднимая лазвинтовку. «Стой, или я выстрелю», – сказал он Оливету но юноша, казалось, даже не услышал его. «Просто прикончи его!» – крикнул капитан. «Во имя императора!» – произнес сержант и нажал спусковой крючок. Разряд попал Оливету в голову, но эффекта не возымел. Таави выстрелил еще раз, а затем снова, шпигуя белощитника лазерными лучами. К тому времени, как он отступил назад, у Оливета осталась лишь половина головы. Что с ним случилось? Задыхаясь, спросила Минка. Он спятил, оказавшись под завалом, ответил Таави. Он не понимал, что делает. Девушка отползла от трупа подальше. Да, подумала она, он спятил. Трон. Да, все они пережили достаточно, чтобы сойти с ума. Точно он спятил. А затем она ощутила, как под нею движется нечто еще. В ярде от нее из земли появилась еще одна рука. Затем другая, 20 футами дальше. Глядите! Повсюду среди развалин Касра мирак, начали подниматься кучки щебня. Из одной выбрался волсканец и, высвободив ноги, бросился в атаку. Таави врезал ему прикладом винтовки. Раздался хруст ломающихся костей. Удар откинул еретика в сторону, но тот даже не замедлился. Он свалился на землю, но тут же вскочил обратно и пошел на них снова. тави выстрелил. Лазерные лучи попали волсканцу в бедро, грудь и плечо, прежде чем он, наконец, упал. Но к тому времени из-под обломков выкарабкался другой противник. Затем двое и еще пятеро. Вдруг среди куч мусора показался кадиец. У него отсутствовала половина головы, однако он неуверенно поднялся на ноги и повернулся к ним ганнал окликнула его Минка. Существо, некогда бывшее Ганнеллом, по-звериному зарычало и припустило к ним. Чья-то рука схватила Минку за ногу. Ногти заскребли по толстой коже ботинка, на секунду зацепившись за тяжелую стальную пряжку. Она резко наступила на ладонь и почувствовала под каблуком треск кости. Но пальцы, переломанные и скрюченные, не отпустили ее. Рав! Закричала она. «Нужно выбираться отсюда!» Капитан лихорадочно пытался достать Кукри. Минка резко вложила свой кинжал обратно в ножны. «Это покойники», сказала девушка. «Они все мертвы!» Кадийка подняла Рафа на ноги, и оба почти скатились по склону в направлении реки. Таави остался их прикрывать. Из кучи обломков в фонтане бетонного крошева и пыли вырвалось еще одно тело. «Таави!» – заорала Минка и, схватив кусок дерева, ударила им, что было силы. Дубина обрушилась на череп твари и сшибла ее с ног. Внезапно все утонуло в крики и реве выстрелов. Раф нашел винтовку и кинул ее девушке. Та поймала оружие и дважды пальнула в спину существу, что пыталась выкарабкаться наверх. Затем краем глаза Кадика заметила, как что-то выпрямилось и повернулось к ней, пригибаясь к земле, подобно животному. Возможно, это был Наул. Белощитница его не узнала. Он умер уже давно. Тело мертвеца раздулось от трупных газов, из дыр в униформе свисали ошметки внутренностей. От смрада у девушки заслезились глаза. Минка открыла огонь, и от попадания сгнившая плоть взорвалась, словно лопнувший нарыв. Живой человек умер бы уже трижды, однако труп с распахнутым ртом и закачанными глазами продолжал переть на нее дальше. «Таави!» – крикнула она. Еще один кадиец, похожий на первого, но с перебинтованной головой и окровавленной, размахивая культей, направился к ней. Минка выстрелила. Второй луч разнес монстру череп, но тот не остановился. Затем появились две другие фигуры. Судя по виду, эти были мертвы уже несколько месяцев. Их плоть потемнела, сквозь сгнившие внутренности проглядывали кости, а глазницы давно остались без глаз. Первый труп был гражданской женщиной, а второй вовсе ребенком, чье серое от пыли лицо спещряли гноящиеся оспины, а темные глаза блестели злобой. Минка попятилась, не слыша ничего, кроме собственного панического дыхания и громкого сердцебиения, когда перед ней предстала еще пара покойников. Девушка выстрелила в каждого из них в упор, хотя отдавала себе отчет, что это бесполезно. Лазерные лучи прожгли в гнилой плоти дыры, но трупы даже не вздрогнули. Ее нога скользнула по щебенке и камнями. Она заметила стальной отблеск, а затем оказалась спиной к спине с рафом. «Нужно выбираться отсюда», – прошипела Кадика. «Таави!» – крикнул капитан, однако сержант уже лежал на земле и не подавал признаков жизни. Раф выругался, обезглавив одного из мертвецов, после чего пнул второго и резко крутанулся к третьему с перебинтованной головой и одним взмахом раскроил его от грудины до пупка. С глухим хлопком кожа и мышцы трупа разошлись, и из раны посыпались серые мотки внутренностей обычный человек заорал бы от боли, но тварь шла на него дальше, наступая на волочащиеся по земле разбухшие кишки. На мгновение покойник замедлился и, окончательно запутавшись в потрохах, рухнул лицом в